Глава двадцать шестая. После молитвы Марфа сказала сыну Садись подле меня и слушай. Тебе Михайло, пора жениться. Я матушка женатый, ты же ведаешь, сие. Мне б только повенчаться надобно. На. Ах, повенчаться! Всплеснув руками, проговорила сердцем Марфа. С кем же ты венчаться станешь? А ты не знаешь, матушка, да с Марьей, ответил царь, не колеблясь. Марфа вздохнула глубоко. Ах, мой мучитель, одно несчастье принесла нам в дом твоя Марья. Который год нет от нее мне житья и радости, куда ни гляну, Марья. А злые языки плетут-плетут на нас, что хотят, плетут. Забудь ты, Марью, она нам неровня. «Забыть Марью мне не можно!» — воскликнул он. Марфа разгневалась. «Забудь, я говорю!» — твердо сказала она, дрожа всем дряхлым телом. «Не дали злые люди соединить ваши сердца! Подумай о другой! Женись-ка заново! Дела все старые уладь, чтобы чернь не каркала! От народа черного нигде не скроешься!» Повсюду разнеслось уже, что марию Хлопову мы сгубили. Видать, сама Марья язык не держит за зубами. И бабка Марьина Федора из-под тишка кусает нас. Гаврила Хлопов, да сам да вся родня ее, дедья до да тетки, голдят о том же, да шашни не водят. А кто ж матушка станет молчать? коль так ее обидели. «Обида кровная», — сказал Михаил. «Я, матушка Марью, возьму в хоромы. Честь я свою спасу. А тебя, матушка, прошу, других невест не выбирай мне. Горе от них только прибавится. И ежели, матушка, свет перевернется, все равно Марью возьму». Марфа ногой топнула. «Как бы не так!» Убиваться! крикнула она. Слушай меня, первое дело сквитаешься с Салтыковыми, сошлешь во строках. Вся чернь угомонится. Чернь Салтыковых не любит. А материх трухлявую сороку, жабу вертихвостую, черницу, евникею. Оттуда все зло пошло. Сошли немедля в Покровский монастырь, да на Суздаль. Пускай там крякает да стрекочет. Бориса Салтыкова, кинь в вотчину брата его, в село Ильинское, на Вологду. Михайла Салтыкова надо бы свести в Кошкинскую волость, в Галицкую вотчину. Им негоже более быть и при тебе, и видеть твои государевы очи. Поместья и вотчины вели забрать на нас. Пошли в подворье к ним побольше приставов и повели им всем готовиться в дорогу. А ехать с Салтыковым за их неправды и измену немедля, завтра же. Царь задумался. Сослать Салтыковых за измену — это дело. Сам помышлял Марью забрать в Москву. Гляди, весь узел запутанный развяжется. — А дело сделаешь, — настойчиво продолжала Марфа. — Возьмешься за другое, и не все вдруг. Откажешь Хлопову. Письмом изложишь. Складно будет. — Ну, так не будет, матушка, — промолвил царь. — Будет. Я повелела, так все будет, иначе и не быть. Не откажешь хлопову? Не будет это, матушка, не будет. Марфа пронеслась по терему, как птица черная, остановилась перед сыном, впилась в его глаза жадно и зловеще. Нет, будет, иначе я не стану. Обдуманная Бог благословляет. — Разумей. Замнется дело Марьи, забудут на Руси, что ты да я в невесты выбирали Хлопову. — Выбрали? Что ж, разонравилось? Ишь ты, какое дело важное! Взять же нам Марью Хлопову опять в хоромы? Позор один. Скажут, сами де Романовы выгнали Марью, и, убоявшись знать гнева Божьего, сами сызного взяли ее. «Нет, матушка, я на себя возьму двойной позор за малью. Вздор! Ты не возьмешь ее, а там гляди. Если возьмешь, на чужой роток не накинешь платок. Все заголдят. Больную де Романова вернули. Обдумай крепко. Иди-ка, напиши отказ Ивану Хлопову» а Марье прибавь милости твоей и жалования. Она радехонько станет, и на том. Да думай лучше о других делах. На Дону дела есть важные, о них еще подумай. — Какие же там дела? Ты, видно, лучше знаешь? — спросил царь. Марфа прищурила лукавые глаза. — Оплошку мы допустили. Весь дон взбунтуется из-за ссылки старого Алексея. Из одной искры полумя пойдет до неба. Жарко тогда станет всем. Действуй добром. Приведи все в тихомирье. Султанта, я бабьим умом дошла, плетет большие сети. А послы твои в царьграде, что воронье безглазое, Только бумаги пачкают чернилами, а дело не на грош. Доглядывай и за послами, столкуйся с Филаретом. Пошли бумаги, дельные, на Дон. А Марью забудь, московскому государству из-за пустого дела порухи допустить не можно. Ступай-ка к отцу, ступай, дела твои не ждут. Царь, чувствуя себя бессильным повернуть судьбу, по-своему вышел из хором.